Глава 31. Честь и сталь. Комната артистов Кора. Время до утра пролетело незаметно. Встреча с родными и прорыв в отношениях с командиром окрылили, сметая усталость и отголоски тревог. Я давно не чувствовала себя так легко и перебирала драгоценные воспоминания, как редкий жемчуг, наслаждаясь каждым мгновением. Улыбающиеся родители, посвежевшие Лейла, их лица то и дело вспыхивали в мыслях, наполняя душу нежностью и теплом. Не знаю, какое решение примет сестра, но ее вопрос о шансе и промелькнувшие во взгляде сомнения, обнадеживали. Возможно, вмешательство Элисандры и не понадобится, хотя подстраховаться стоило на случай, если Лейла все же замкнется в себе». Сестра всегда была очень упрямой и предпочитала решать проблемы без посторонней помощи. Раньше это восхищало. Я втайне мечтала быть такой же самостоятельной и сильной. Теперь поняла, как важно уметь доверять другим. — Хаза-Кора, ты снова улыбаешься! — хихикнул Кикимрик, подлетая поближе. — А между прочим, могла бы и поблагодарить меня! — Это ведь я с нежинками и вам с сестрой таких мужчин навьюжила. — Спасибо, — ответила, подхватив из вазочки шоколадную конфету. Хотела в шутку преподнести ее духу как презент, но едва зашелестела оберткой, как сбоку раздалось пронзительное и полное голодной тоски. Как Кемрик очутился на кухне, я не представляла. Когда уходила пить кофе, он нежился в гостиной у магического камина и тихонько посапывал. Джарван, скажи честно, у тебя в накладных подштанниках телепорт припрятан? Отдав искри конфету, я отрезала зверьку кусочек колбасы. Мря! Кот уклонился от прямого ответа и быстро сменил тему. Мр Мря? Нет, от гаргонии командир пока известий не было, покачала головой. Софико приходила час назад и сообщила, что великому турниру быть, а список участников внезапно вымахал до двадцати демонов. Откуда взялись неучтенные ухажеры, я не знала, но все объяснялось просто. Новость о предстоящем турнире опубликовали в газетах вместе с моей фотографией. Это подогрело мужской интерес, и несколько демонов решили попытать счастье наравне с владыками». Остальные хотели просто немного размяться и получить пару уроков от более сильных противников. Софико пояснила, что на островах такое не редкость и переживать не о чем. Большинство не дойдет до второго тура. Но Хорхи резонно возразил, что это создаст сумятицу и новобранцев нужно нейтрализовать до начала тура. К счастью, Горгани пообещала взять все на себя. Затем Диманесса выдала нам примерное расписание на день, забрала командира и Айну и отправилась на встречу с бывшим владыкой. Переговоры снова проходили в особняке, но на этот раз моей помощи в отвлечении репортеров не требовалось. Журналисты хорошо запомнили мастера Люпини. И едва здоровяк вышел из дома вместе с незнакомкой в черном плаще и шляпке с густой вуалью, они решили, что это я и проворно рванули за парочкой, как стая воронья. Только сейчас я по-настоящему оценила гениальность Софико и поняла, зачем она приставила к нам настолько приметных телохранителей. Банду Люпи не запомнили с первого взгляда, и сегодня Огар отправился на прогулку вместе с загримированным эльфом, а я смогла спокойно попить кофе и настроиться на турнир, вместо того, чтобы петлять по всему кварталу, уводя прессу как можно дальше от особняка. — Мурья! Кот неожиданно оживился и стрелой рванул в гостиную, а через миг оттуда послышался голос командира. Поприветствовав верного Кемрика, дракон направился на кухню. Его шагов я не слышала, в отличие от бодрого мевчанья любопытного зверька. Джарван вился у ног хозяина, позволяя на слух отслеживать его перемещение. «Как обстоят наши дела?» — нетерпеливо уточнила искра, едва Хорхе вошел в комнату. «Удалось объяснить Сиранвару! гр вместо дракона ответила вынурнувшая из рюкзака Айна. На встречу Релик отправилась в обычной форме, только уменьшилась до размеров домашней кошки, чтобы командир мог спрятать ее в сумке. Гр-гра! Гр! гр Значение сказанного я не поняла, но жизнерадостный настрой духа обнадеживал. Ранвара устроили мои пояснения перевел Хорхе. Отлично! Оживилась, прибирая на столе. Кофе будешь? Не откажусь. Пока я ставила джезву, командир помог драконице выбраться из сумки и пересадил в морозилку, чтобы набралась сил после прогулки. «Бывший владыка всерьез обеспокоен происходящим на островах и готов помогать нам», — продолжил Хорхе. «Взамен требует лишь одно. Перед началом турнира ты поклянешься на магии Айны, что не воспользуешься приворотом шепот в личных целях и сразу развеешь его, едва все закончится». «Легко!» — воскликнула, расставляя чашки. — Клятву хоть сейчас принесу, только... — Чуть позже. — Пресофико, — покачал головой дракон. — К слову, я также поклялся, что не собираюсь вредить демонам или, пользуясь ситуацией, завладеть магией рейлик. — А что делать с приворотом? Разве после турнира он не должен развеяться самостоятельно? Шепот говорила, что пик любовного поветрия приходится на первые три дня — Затем заклинание будет постепенно ослабевать и в течение недели полностью развеется. По моим подсчетам, активный спад приходился на окончание турнира и наш отъезд с островов. В отличие от истинной связи, магическое быстро слабело, если пара держала дистанцию. Но на это требовалось некоторое время, а как развеять его сразу? Я пояснил Ранвару принцип действия плетения. — заверил меня Хорхе. Твоя клятва будет включать все нюансы, не переживай. — Ну, хорошо. Сняв джезву с огня, разлила кофе по чашкам и вновь подняла взгляд на дракона. — А что с неучтенными женихами? Их удалось вывести из игры? — Софико и Ранвар работают над этим, — ответил командир. — Они решили применить право магии. «Старый закон, согласно которому претендент на руку девушки должен обладать максимальной энергетической совместимостью с нею». «А в нашем случае это ты из семеро привороженных!» Закончила за него искра. «Остальные пусть катятся в прорубь!» Дух воинственно топнул ножкой, а кот мяукнул, приветствуя столь решительный и боевой настрой. «И только у меня возникло несколько вопросов». «А что будем делать, если среди остальных участников найдется кто-то?» «Не найдется!» — отмахнулся Кимрик. «Согласно праву магии, распорядитель турнира может сам определиться с количеством участников и сократить первоначальный список кандидатов». «Мрямрк!» — поддакнул кот. «Мрямрк!» «Да, я понимаю, что притяжение приворота будет сложно переплюнуть», — кивнула, соглашаясь с аргументами Кимрика. «Но...» «Никаких «но»,» — мягко перебил меня Хорхе. «Не забывай, что магически ты уже связана со мной, и если бы не шепот, никто из демонов не смог бы почуять в тебе пару». Слова дракона напомнили о ночных поцелуях, и щеки вспыхнули сигнальными огнями. «Точно!» — добавила искра. «При первой встрече Кортеса замкнула на тебе из-за магии Айны, а не вашей парности или высокой совместимости» гур Аф! Поддерживаю!» — присоединился к разговору Альен. На этот раз хранитель предстал перед нами в виде небольшого светящегося шара и сейчас задумчиво кружил над столом, притягивая взгляд переливами магических искр. «Право магии позволит избежать многих проблем», — продолжил дух. Высокая совместимость гарантирует рождение у пары сильного малыша и, возможно, даже нескольких. Учитывая проблемы демонов, большинство претендентов отсеется, узнав, что владыки не просто развлекаются, пытаясь заполучить диковинный трофей, а собираются сражаться за пару. «Да», — поддержала его искра, — «а кто не отсеется, сам тому поможем». «Ну хорошо», — кивнула «А кто будет распорядителем турнира?» «Арчел, разумеется», — командир отсалютовал мне кофейной чашкой. Ночью Читагрга не встречалась с жрецами и обсуждала предстоящий турнир. Настоятель храма Хеймдара одобрил кандидатуру, так что на арене у нас будут свои демоны. «А это не нарушит правил», — уточнила, припоминая рассказ Искры. «Мне казалось, первый страж должен лично судить бои и следить, чтобы все было честно». «Распорядитель и судья не одно и то же», — пояснил дракон. «Да и жульничать никто не собирается. Я видел список участников. Кроме владык Рамона и Доминика нет там по-настоящему сильных противников. Мы просто отсеем слабых, чтобы не создавать на арене лишней суеты». «Это не противоречит правилам», — добавила Искра. «Вот если бы мы сделали наоборот и устранили сильных противников...» дух многозначительно замолчал. Логику я уловила и больше вопросов не задавала, сосредоточившись на дальнейших планах. «Арчел сейчас на встрече с владыками», продолжил командир. «Они решают, куда лучше открыть портал и телепортировать э, меня». «Разве они не собирались открыть портал в резиденцию Кортеса?» нахмурилась. «Жрецы выступили против такого решения и предложили на выбор несколько храмов», ответил Хорхе. Нам это на руку. Во дворце слишком мощная защита, и поддерживать морг было бы намного сложнее. А боись сегодня будут. На закате пройдет жеребьевка, и ночью состоится первый бой. А после...» В двери настойчиво постучали. «Леди Аза, вам послание от госпожи Велиты!» Услышала голос служанки. «Минутку!» Попросив остальных подождать, направилась к двери. Совсем забыла, что гномка недавно звонила на Миркало и просила ознакомиться с программой на сегодня. «Леди Аза!» Едва я открыла дверь, и горничная поклонилась и передала запечатанный пакет с бумагами. «Мне подождать ответ!» «Нет, благодарю!» Как только служанка ушла, я вскрыла печати и вытряхнула тоненькую папочку. Примерный план обсуждался два часа назад, но гномка просила, чтобы мы с командиром еще раз все просмотрели и утвердили. «Мяф!» – поинтересовался кот, как только я вернулась на кухню. «Да-да, ты сегодня главная звезда!» – кивнула, бегло просмотрев первую страницу. Как и договаривались, из нашего коллектива был заявлен только Джарван. Пушистой приме полагалось развлекать детвору после жеребьевки, пока взрослые будут делать ставки, а затем разок выступить во время перерыва. Остальное брали на себя гномы и фамильяры-велиты, Белк с котом уже отрепетировали несколько номеров и готовились подменить главную звезду по первому мяву. «Муряуф!» Счастливый зверек распушил грудку, как снегирь, и босовито замурчал, отчего накладное пузико умильно задрожало. «Я едва сдержалась, чтобы не затискать это чудо!» А закорб, почитай документы внимательнее!» попросил Кикимрик. «А то под шумок напрягут работы, а нам еще предателей ловить!» Опасения духа были обоснованными. Утром Вилита пыталась раскрутить меня на один танец или песню, но Софико запретила. Сказала, что главное сокровище арены не должно плясать наравне с обыкновенными артистами. Мне полагалось выступить лишь перед финальным боем, дабы уважить финалистов и бога-покровителя турнира. Последнего я немного опасалась. Хеймдар славился кристальной честностью и на не переносил авантюры – а мы погрязли в них по самые накладные уши. Меня не покидали дурные предчувствия, но понять, что именно не так, не получалось. Командиры духи в один голос утверждали, что мы ничего не нарушаем, и опасаться нечего, но... «А скоро?» Не дождавшись ответа, неугомонный Кикимрик подлетел ближе. «Не плавь, мои снежинки! Не тяни! Что там с планом?» «Да нормально все», — отмахнулась, дочитав расписание. По моей просьбе, кроме гномьих песнопений и сольного номера Джарвана, программа включала и детские игры. Малышня была идеальным прикрытием, и я не собиралась лишаться такого козыря в рукаве. Если кто-то из подозреваемых попытается забиться в дальний угол, намекнем демонятам, что именно там спрятан шар со следующей загадкой и призом. Гномы обошлись без самодеятельности, отчиталась, отдавая папку командиру. «Удивительно!» — недоверчиво фыркнул дракон. — Кстати, о гномах. — Не бери на арену бубен, там по-прежнему контрабанда, а этого Хеймдар точно не потерпит. Хорхе перевел взгляд на кота. — И Джарвана нужно подобрать другой ошейник. — Ой, точно! Гномы собирались забрать товар, когда окажемся на ледовой половине, но планы немного изменились. Арена находится на пересечении снежных и пламенных границ. Продолжил командир, бегло просматривая бумаги. «После жеребьевки мы автоматически получим пропуск на другую сторону, и гномы смогут распродаться. А пока лучше оставить все в особняке Горгани. Хорошо. Я перевела взгляд на кота. Пожалуй, повяжем ему на шею яркий платочек или наденем бабочку и шляпку. Выглядеть будет мило и празднично. Детвора точно оценит. «В остальном все отлично». Добавил дракон, можешь написать, велите, что мы все одобряем, а я, пока вкратце, расскажу о первом этапе турнира. Достав Миркала, я навострила уши. Подробности меня очень интересовали. Если удастся избавиться от всех неучтенных женихов, сегодня состоится четыре боя, продолжил Хорхе, порядок и пары мечников определит жеребьевка. «От ее начала и до последнего боя участникам запрещено покидать специальный рунический контур и общаться со зрителями», — подсказал Кикимрик. «Нарушение правил ведет за собой мгновенную дисквалификацию». «Погоди!» — воскликнула, едва до меня дошел смысл ее слов. «Это получается...» «Если что-то пойдет не так, я не смогу прийти на помощь», — закончил за меня Хорхе. «Иначе вылечу из турнира и потеряю право сражаться за тебя». «Великие снежинки, только этого не хватало!» «Кора, не переживай!» Дракон наклонился ближе, накрыв мою ладонь своей. «С тобой будет Алиен, моя тень-охранник и банда Люпини. Софико их проинструктирует, они будут слушаться тебя беспрекословно. Главное, ни на шаг не отходя от них, и ни при каких обстоятельствах не покидай пределов арены». Количество защитников впечатляло но Огор и его банда искренне верили, что охраняют обычную артистку, для которой угрозу могли представлять только не в меру активные репортеры и навязчивые поклонники, сомневаясь, что они готовы к встрече с шаманами. «Шаманов на арену не пропустят магия Хэмдара», — напомнил Альен, услышав отголоски моих мыслей. «Если честно, я не совсем понимаю принцип действия защитного купола», — нахмурилась Почему предатели и марионетки могут пройти сквозь него, а сами темные — нет? Марионеток щит также не пропустит, — покачал головой командир. В них слишком много темной магии. К тому же защита развеет любой управляющий аркан, едва жертва пересечет рунический контур, — добавил Альен. Шаманы об этом знают и не подпустят своих кукол к святилищу первого стража. «Иначе после боев им придется начинать все заново». «А что с демонами-предателями?» «На них, к сожалению, контур не подействует», — пояснил командир. Несмотря на вспыльчивость и любовь к дуэлям, ливерийцы всегда славились сплоченностью, поэтому изначально купол был рассчитан только на внешних врагов. Раньше во время войн под ареной прятали детей, раненых и тех, кто по какой-то причине не мог сражаться» продолжил Альен, заметив мой недоуменный взгляд. Жрецы боялись, что в момент опасности многоуровневая защита может неверно расценить мелкие конфликты между демонами, приняв их за дурные намерения, поэтому не стали усложнять. «Разве купол устанавливал не первый страж?» — удивилась. Хеймдар ставил внутреннюю защиту только вокруг самой арены ответил Хорхе. Вообще ее принцип основывался на быстром и честном решении конфликтов. Места для зрителей не были предусмотрены, их добавили позже, поэтому внешний защитный купол возводили уже сами демоны. Ситуация потихоньку прояснялась, и если я верно уловила суть, из врагов на арену смогут попасть только демоны, сотрудничающие с Эйшагирой добровольно» поэтому едва услышу от кого-то флёр болотной магии, могу смело записывать в предатели и не бояться, что бедолаги промыли мозги тёмные». «Верно», — кивнул командир, едва я озвучила размышления. «И ещё одно важное уточнение. Когда жрецы ставили купол, на островах жили только демоны, поэтому защита сканирует мысли и намерения гостей». «А наш маскарат она не сочтёт обманом», — насторожилась я. «Нет, она реагирует только на мысли об убийстве, захвате власти или магии рейлик», – заверил меня дракон, – «так что нам бояться нечего». «Наоборот, в который раз снимем с себя подозрения». «Хорошая новость. Алиби лишним не бывает. Если повезет, подозрительный Дамиан оттает и после боев не будет виться поблизости, пытаясь на чем-нибудь меня подловить». «Еще один плюс. С помощью купола сможем проверить подозреваемых недемонического происхождения», — продолжил дракон. «Отследить мелких сошек таким образом не получится, но в секретариате владык есть несколько оборотней и один человеческий маг. Если они не явятся на турнир, присмотримся к ним детальнее». Пользы от необычной защиты было много, но дурные предчувствия, увы, не исчезли. Я по-прежнему испытывала странную тревогу, и связана она была в первую очередь с Хорхе и правилами для участников. «Кора, тебе не о чем переживать», — заверил командир, заметив мой напряженный взгляд. «Благодаря Софико шаманы ни в чем нас не подозревают, и охотиться на тебя никто не станет». «Не факт», — вздохнула. «Через меня и Хитану можно подобраться к владыкам». «Для начала кто-то из владык должен победить», — напомнил дракон. Так что, если на кого и будут покушаться, так это на Хорхе и остальных участников, закончил за него Кикимрик. И горе тому идиоту, который рискнет тряхнуть плетеньями в сторону нашего командира. Кимрик зарычал и вскинулся на задние лапки, подтверждая готовность защищать хозяина. А из холодильника раздалось грозное гр Искренняя ярость кота и крохотный релик выглядели так умильно, что я невольно улыбнулась. «Ну все, теперь я спокойна», — ответила, почесав пушистого воителя за ушком. «С такими защитниками нам бояться нечего». «Мряф!» — поддакнули, потершись щечкой о мою ладонь. «Жеребьевка и сегодняшние бои займут около четырех часов», — продолжил командир. Затем время дуэли будет сокращаться, как и размер перерывов между ними. Нам не придется расставаться надолго, только на время сражений». «За четыре часа может многое произойти», — с сомнением протянула я. «Леди Кора, ваши тревоги мне понятны», — добавил Альен. «Но не забывайте, что рядом с вами будет...» «Бабушка Хаук!» жизнерадостно пискнула искра. «Ой, Кайруас не слабее командира! Любого врага покрашит капусту!» «Никакой капусты. Мы работаем под прикрытием», напомнил дракон. «Хитана, конечно, крепкая старушка, но если призовет клинки и начнет громить врагов, выдадим себя с потрохами. Поэтому действуем согласно плану и не привлекаем лишнего внимания». «С последним проблем не будет», Устало усмехнулась, учитывая, что из-за меня объявили великий турнир, привлечь ей еще больше внимания невозможно. «И это наше главное алиби», — подмигнул мне дракон. «Никому и в голову не придет искать перепуганную принцессу-беглянку под личиной артистки, наслаждающейся славой и всеобщим вниманием». «Что же касается господина Хаука, кроме прекрасных боевых навыков, он обладает уникальными талантами, о которых чуть позже расскажет сам», — многозначительно добавил Альен. «Они пригодятся во время охоты на шаманов и предателей. Но сейчас пора собираться в храм. Леди Горгани зайдет за нами с минуты на минуту».